586. Антагонисты наши поставлены перед свершившимся фактом. Им остается только размахивать руками, потрясать кулаками. Но все это зря. Прежнего положения не вернуть. Победа наша — это уже прошлое. Думаю о другом. Не вся семья собрана воедино, а надо собрать и скорее.